Глава девятая. Эрха, выпейте. Лиса протянула мне стакан, наполненный мутной белой жидкостью. Эта настойка поможет вам успокоиться. В глазах девушки прескалось неподдельное волнение. Лиса занималась сменой интерьера в апартаментах, когда я вернулась после прогулки с Леонтом вся в слезах. Она пыталась выяснить, что со мной, но я не стала отвечать на ее вопросы. Мне не нужно успокаивающее. «В данной ситуации оно не поможет», — равнодушно ответила я и, повернувшись на бок, укрылась одеялом, буквально спрятавшись под ним от всего мира. Слезы давным-давно закончились, а в душе осталась лишь пустота. Наш разговор с Леонтом расставил для меня все по своим местам. Какой же наивной дурой я была, надеясь, что смогу вернуться домой. Обратной дороги для меня действительно не существует, и как бы ни было трудно, Мне нужно принять это и смириться. А еще как-то устраивать жизнь в этом змеином мире. Ты мне нравишься. Чувство — вещь приходящая. Я будущий правитель. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Может, не все так плохо? Ты все как следует обдумай. И я уверен, придешь к правильным выводам». Слова Леонта эхом звучали в голове. И от этого на душе было так паршиво. «Хорошую же судьбу в своем мире приготовили мне Наги. Красивое приложение к супругу, долгожданный драгоценный инкубатор, который будут беречь, лелеять, тщательно охранять, ведь он так необходим для продления змеиного рода. А когда выполнит свою роль, то никто не знает, что будет потом. Но с отведенной мне миссией мириться я не собиралась. Если, возможно, вернуться домой, значит, надо искать свою нишу в этом мире. А для этого нужно было узнать все о том, как живут женщины-нагов. об их положении, и только тогда я смогу понять, можно ли избежать навязанного бракосочетания. «Скоро ужин. Приготовить вам наряд?» Тихо поинтересовалась Лиса, мягко прикоснувшись к моему плечу. «Эрха Лилия». «Никуда я не пойду». «Резче, чем мне бы хотелось», — ответила я. «Девушка, конечно, ни в чем не виновата, но моя обида и злость на весь змеиный род были так велики, что я не могла справиться со своими эмоциями. В данный момент мне ничья забота была не нужна, а излишнее внимание просто раздражало. «Но, Эрхан, ему это не понравится. Вас же будут ждать. Как же так?» «Лиса, можешь идти. Сегодня ты больше не понадобишься. Я хочу спать». Мне действительно было абсолютно все равно, что подумают о моем отсутствии Акио. Никого из этой семейки в данный момент Видеть мне не хотелось. А еще я боялась не сдержаться и наговорить лишнего. Послышался звук шагов, а затем тихий стук двери. Лиса ушла. Скорее всего, девушка побежала докладывать Акио о моем поведении. А может и нет. Мне было все равно. Поднявшись с кровати, прошлась по спальне туда-обратно несколько раз, размышляя над тем, что мне теперь делать. Вывод был очевиден. Для начала... Мне нужна была хоть какая-то информация о нагах, их образе жизни, законах, традициях и, желательно, из достоверного нейтрального источника. И где такое найти? Конечно же, в библиотеке. Распахнув дверь, выскользнула в коридор. Он был пуст. Ночная преграда в виде водопада отсутствовала. Или систему охраны еще не включили, или наги решили, что я никуда не денусь. В принципе, все равно. Главное, что я беспрепятственно смогла покинуть свои апартаменты. Оказавшись в коридоре третьего этажа, рассматривая с двух сторон одинаковые резные темные деревянные двери, поняла, что не знаю, за какой из них находится библиотека. «Жилых комнат здесь вроде нет», — подумала я, вспомнив рассказ Леонта. змеиное семейство трапезничает, значит, никого не потревожу», и стала осторожно открывать все двери одну за другой. За первый оказался просторный кабинет с высокими расписными потолками, оформленной в жутком малиновом цвете. Повсюду стояла массивная деревянная темная тяжелая мебель, слишком громоздкая и весьма несуразная. За другой, к моему удивлению, оказалась уютная комната в теплых зеленых тонах, похожая на гостиную. А вот за третий располагался огромный зал с большими овальными панорамными окнами, благодаря которым здесь было невероятно светло. Массивный стол из темного дерева стоял в углу, Он был заставлен какими-то непонятными приборами, пробирками и стопками бумаг. Справа от него на узких длинных полках ровной стопочкой лежали разноцветные папки, книги в необычных переплетах, какие-то коробки различного размера. Вся левая стена представляла собой огромную доску, на которой кто-то начертил непонятные для меня схемы, формулы, цифры. Мое внимание привлекла карта над столом. Она была какой-то особенной, визуально будто разделенной на четкие две части. «Есть кто-нибудь?» «Можно?» — громко уточнила я, прежде чем войти. Мне никто не ответил. И я, решив, что здесь никого нет, осторожно прошла в комнату и подошла к столу, внимательно разглядывая необычную карту. Верхняя часть имела насыщенный темно-синий цвет, и лишь по внешнему краю тянулась узенькая бледно-желтая полоска, а вот нижняя часть была ярко-зеленой, и на границе цветов виднелась жирная пунктирная линия. отмеченная в нескольких местах красными крестиками. Не знаю, почему, но я сразу догадалась, что это карта двух миров, на которой отмечены места возможных переходов. Всего их было четыре. Я тщательно рассматривала схематическое изображение миров, пытаясь понять, что означают разноцветные кружочки, разнообразные черточки и почему некоторые места на карте отмечены красным цветом. Возникло ощущение, что кто-то делал пометки, потом их зачеркивал и наносил другие. «Что ты тут делаешь?» Внезапно за спиной раздался грозный мужской голос. От испуга я дернулась и нечаянно смахнула со стола какую-то прозрачную склянку, наполненную темно-фиолетовой жидкостью. Дальше все происходило, как в замедленной съемке. Время будто превратилось в вязкую субстанцию. Раздался звук разбитого стекла, и по светлому полу стала медленно растекаться безобразная лужа, которая почему-то шипела, булькала и дымилась. Одна из маленьких фиолетовых капелек попала на мою юбку, на которой мгновенно образовалась безобразная дыра с обожженными краями. Тонкая ткань расползлась, как от действия кислоты. «Ай!» — вскрикнула я, внезапно очнувшись от оцепенения, и испугавшись, отскочила в сторону, случайно задев ладонью стопку бумаг. Белоснежные листы разлетелись по комнате, а те, что упали в непонятную жидкость, вспыхнули и мгновенно превратились в пепел. «Какая же ты неуклюжая!» прошипел Фирс и, быстро шагнув к столу, схватил какую-то пробирку и вылил ее содержимое прямо на фиолетовое пятно. Через секунду вместо лужи передо мной была просто горстка сухого зеленого песка. Фирс со злостью посмотрел на меня и рявкнул. «Как ты тут оказалась?» «Случайно!» пискнула я, невольно отступая в сторону двери. нак явно злился, и чего от него ожидать, было непонятно. «Случайно?» Тем временем проревел нак сверкая глазами. «Случайно!» На лице мужчины проступили блестящие прозрачные чешуйки, которые в свете солнца переливались перламутровым блеском. карие глаза потемнели, а янтарный зрачок стал совершенно узким, похожим на небрежную черточку. На секунду мне показалось, что я вижу змеиный облик. и На меня смотрит огромный питон. Но уже через мгновение передо мной вновь было злющее лицо нага. Никогда не смей заходить в мою лабораторию. Никогда. Ты испортила редкий экстракт липсина. Уничтожила важные бумаги. Ты похожа на неповоротливого кита. Наг сыпал обвинениями в мою сторону, не замечая, что перешел на личные оскорбления. Он кричал и никак не мог остановиться. Утром едва меня не убило. Сейчас явилась уничтожить мою лабораторию. В чем я так провинился перед тобой? Зачем ты преследуешь меня? Неужели трудно понять, что мне не интересно твое общество? От женщин одни неприятности. Куда только смотрит Леонт. Вот и делай гадости ему, а не мне. Ты его, Эрха. Да кому ты нужен, хвостатый? Не удержалась я. Нервы так были на пределе. А еще и этот гад со своими оскорблениями. В общем, во мне поднялась такая волна ярости, что я не сдержалась, и меня понесло. Прекрати орать, будто тебе что-то прищемили. Ничего страшного не случилось. Не надо было подкрадываться ко мне и пугать. И тогда все осталось бы целым. Я же случайно. Ты хочешь сказать, что это я во всем виноват? Вот именно. Ну ты... Блондин потерял дар речи. И знаешь, нечего на зеркало пенять, Колю самого рожа крива. Перепечатала я Нага старой русской пословицей. Фирс удивленно уставился на меня. Он даже, как мне показалось, слегка покраснел А еще его глаза стали круглыми, как две бусинки. Видимо, хвостатый привык, что все вокруг молчат, и совсем не ожидал, что ему могут ответить, да еще и в такой форме. Гордо подняв голову, быстро потопала к двери, пока змееныш не очнулся и не начал плеваться ядом. Но немного не успела. «В смысле крива?» послышалось мне удивленный вслед. «Ты меня что, уродом назвала?» «Ну, наконец-то дошло!» Подумала я, выскакивая в коридор. «Ты куда? В библиотеку!» Рявкнула я и с силой хлопнула дверью, а потом, приподняв юбку, рванула в свою комнату, уже на ходу понимая, что с самого начала повернула не в правое крыло, где была библиотека, а в левое, и поэтому нашла на свою голову неприятность в виде злющего блондина. «А ну, стой!» Голос Фирса эхом разлетелся по дому. Я споткнулась и едва не упала. На секунду остановилась, автоматически оглянувшись, и вновь бросилась бежать. перепрыгивая через ступеньки, я мчалась в свои апартаменты, как горная лань, искренне веря, что блондин меня не догонит. До заветной спасательной двери оставалось всего ничего, когда в противоположном конце коридора появился взбешенный наг, резко затормозив, тяжело дыша, смотрела на нага. приближающегося ко мне, не веря своим глазам. «Как он здесь оказался? Да еще и раньше меня!» Подумала я и тут же сама себе ответила. «Портал! Черт, совершенно о нем забыла!» Испуганно оглянулась, уже понимая, что сбежать вряд ли у меня получится. Все равно догонит. Поэтому, поправив рукой волосы, гордо приподняла голову вверх, расправила плечи и, не спеша, пошла навстречу змею, всем своим видом показывая, что ничего и никого не боюсь. На фоне высокого широкоплечего Фирса я почувствовала себя совсем маленькой и хрупкой. Сердце внутри тревожно билось. Мне было страшно, но показывать этого ему я не собиралась. Когда мы поравнялись, на моем лице появилась чуть насмешливая, приветливая улыбка. «Такой огромный дом, а мы с тобой постоянно сталкиваемся. Тебе не кажется это странным? Преследуешь меня?» «Издеваешься?» Вкратчиво поинтересовался Фирс, переходя на зловещий шепот. Змей кипел от злости и ярости, которые готов был выплеснуть на мою голову. «Нет», — просто констатировала факт. Пожала плечами я. «Прости, мне уже пора». Он глубоко вздохнул, но ярости в глазах меньше не стало. Лишь добавилось удивление. Я постаралась обойти Нага, но не тут-то было. Фирс ловко перехватил меня за талию, передвинул вплотную к стене и, нависнув сверху, прошелестел. «Еще никто не называл меня уродом». А ты? Как ты посмела? Он наклонился так близко, что я чувствовала его дыхание на своей щеке. Неужели ты такая бесстрашная? Отпусти! Я опёрла ладошками в его живот, пытаясь оттолкнуть, но это было невозможно. Сердце испуганно трепетало в груди с такой силой, что дыхание перехватило. Я требую ответа, настаивал Фирс. И куда подевалась вся твоя смелость? Он буквально насмехался надо мной. «Какого ответа?» Разозлившись, прошипела я. Мои слова звучали так. «Нечего на зеркало пенять, коль рожа крива». Это старинная пословица из моего мира, и говорит она о том, что не стоит искать виноватых, когда сам оплошал. Ты подкрался, напугал, а потом разорался. «Ах, я еще и виноват». «Ну ты и нахалка». Ответить я не успела, потому что раздался недовольный голос Леонта. «А что здесь происходит?» Фирс окинул меня взглядом, обещающим океан неприятностей, и повернулся к брату. «Твоя эрха! Будь добр, приглядывай за ней и объясни, куда можно совать свой любопытный нос, а куда нет. Надеюсь, ты меня услышал». А после он быстро направился к порталу Леонт удивленно приподнял брови, не понимая поведения брата, а потом поинтересовался. «Ты почему не пришла к ужину?» Я скользнула по змею оценивающим взглядом. Темная туника, расшитая необычным рисунком из блестящих нитей серебряного цвета, была ему к лицу. Тонкий обруч, украшенный мелкими камушками, удерживал темные волосы, собранные в косу, со сложным, необычным плетением. Признаюсь честно, Леонт был довольно красивым мужчиной. Уверена, в моем мире он пользовался бы большой популярностью у противоположного пола. «Почему ты молчишь?» Змей шагнул ко мне. «Что-то случилось?» «Аппетита нет». Пожала плечами я. «Извини, но у меня очень болит голова. Пойду к себе». Попыталась проскользнуть в свою спальню, но Леонт поймал меня за запястье, вынуждая остановиться. «Фирс тебя обидел?» Я подняла на Нага взгляд. В его синих глазах плескалась неподдельная тревога. «Обидел, да?» «Нет». Покачала головой. «Он просто сильно разозлился». «Почему?» Я решила посетить библиотеку, но перепутала крыло. Случайно попала в лабораторию и... Ссссс... Леонт осторожно прикоснулся губами к моей руке. Брат очень трепетно относится к своему любимому делу и никого не допускает в свою лабораторию. Не обижайся на него. Он иногда бывает довольно груб. Извини его. «Все в порядке», — честно ответила я. «Мы просто немного поговорили. Да, возможно, не поняли друг друга, но обиды никакой нет». «С моей стороны так точно». «Лилия». Леон протянул руку и осторожно коснулся моей щеки. «Понимаю, что утром наш разговор тебя расстроил. Возможно, мне нужно было проявить больше терпения и такта. Но я старался быть предельно честным с тобой. Просто не вижу смысла лгать. Думаю, мы обязательно поладим. Я пришел за тобой. Отец нас ждет к ужину. Идем». Я смотрела на Нага. Идти с ним мне никуда не хотелось. Но вот примет ли он мой отказ? Или его приглашение — это приказ, который нельзя не исполнить. Интересно, а что меня ждет за неповиновение? Видимо, Нак понял мои сомнения, потому что, как-то грустно вздохнув, произнес. «Если не хочешь, я попрошу Лису принести тебе ужин в комнату. Но мне бы очень хотелось провести вечер вместе. Так что скажешь?» «Хорошо, идем», — кивнула я, решив, что не смогу прятаться в вечность в своей комнатке. «Да и это не выход создавшейся ситуации». Акио встретил меня недовольным, осуждающим взглядом, но при нашем появлении промолчал, хотя по его лицу было понятно, что ему безумно хочется высказаться. К моему удивлению, Фирс тоже сидел за столом, с нетерпением постукивая пальцами по столешнице. Увидев меня, он пробормотал «Ну, наконец-то!» и стал расстилать белоснежную кружевную салфетку на коленях. «Простите за опоздание». извинился Леонт за нас обоих. Мы немного задержались. Мы заметили это, сынок. Акио как-то тяжко вздохнул и хлопнул в ладоши. Присаживайтесь. Дождавшись, когда мы займем свои места за столом, Эрхан поучительным тоном продолжил. Леонт, объясни своей Эрхе. Он выделил это слово интонацией и внимательно посмотрел на меня. Что в нашем доме не принято опаздывать к столу. У нас часто бывают гости, и будущая жена правителя Должна вести себя достойно. Я не хочу перешептываний подданных за своей спиной. Если честно, тот факт, что змей говорил обо мне, будто меня в этой комнате и не было, взбесил. Я силой сжала салфетку, чтобы хоть немного утихомирить гнев, и пыталась подобрать правильные слова для ответа. Но Леонт опередил меня. Накрыв своей большой ладонью мою руку, он осторожно погладил сжатые пальцы и твердо ответил отцу. «Мне кажется, я уже извинился». и считаю, что на этом нужно закрыть тему. «Давай не будем портить чудесный ужин!» В голосе мужчины звенел холод. И хотя слова предназначались не мне, но от его тона по моему телу прибежала дрожь. Леонт казался таким милым, но сейчас превратился в холодного жуткого змея. Первой мыслью было то, что Акио ответит и разразится скандал. Но Эрхан смог меня удивить, потому что просто согласился с ним. «Хорошо» и приступил к еде. Ужин прошел относительно спокойно. Фирс, быстро поев, пожелал всем чудесного вечера и куда-то исчез. Акио пытался шутить, и то и дело что-то спрашивал у Леонта, который кратко отвечал ему. А я ковырялась в незнакомом мне блюде, пытаясь понять, что же это такое. Желеобразная зеленая масса по виду напоминала траву, а вот небольшие белые кружочки, внешне похожие на кукурузные хлопья, оказались какой-то странной рыбой. Тебе не нравится? Поинтересовался Леонт, заметив, что я практически не притронулась к еде. «Непривычно», — честно ответила я. «Да и есть не очень хочется». «Ты не первая Эрха из другого мира», — важно произнес Акио. «И мы тщательно изучили вопрос вашего питания. Через специальный анализатор пропускают каждый новый продукт, чтобы определить, подходит ли он для твоей расы или нет. Повар готовит только те блюда, что полезны для твоего организма». «Полезно», — «Не значит вкусно», — прокомментировала я его слова и отложила вилку в сторону. «Спасибо за ужин. Пожалуй, пойду к себе. Сегодня был нелегкий день. Я хотел пригласить тебя прогуляться по саду», — внезапно предложил Леонт. «Если ты, конечно, не очень устала. Что скажешь?» Первой реакцией было ответить «нет». А потом я подумала о том, что этот Нак — единственный в доме, кто пытается быть любезным, ухаживает за мной, защищает перед семьей, и, возможно, я сделала поспешные выводы из последнего нашего разговора. Да, сегодня днем по отношению ко мне Нак был слишком прямолинеен и жесток, но все рассказанное им — это суровая правда. Может, он действительно не хотел ничего плохого? Просто ему незнакомо чувство тактичности. В общем, я решила сделать небольшой шажок навстречу и ответила согласием. Попрощавшись с Сакио, мы направились к порталу. На секунду, обернувшись, увидела его довольный взгляд. и почему-то подумала о том, что, возможно, такое пренебрежительное отношение Ирхана ко мне всего лишь хорошо разыгранный спектакль. Он подталкивает меня к Леонту. Хотя, может, мне это показалось? «Лилия, прошу». Нак указала на нишу в стене. «Помнишь, как пользоваться порталом?» «Конечно», — уверенно ответила я, и как только мы оказались в портале, нажала на нужную кнопку. Водоворот тут же закружил вокруг нас, унося в сад.